Глава 704 Хаджар, сидя на раскладном стуле напротив стола, на котором лежала весьма приблизительная карта пустошей, всех пустошей, ловил себя на мысли о том, что возвращается в воспоминаниях во времена службы в лунной армии. «Итак, что скажешь, Бурмир?» Гэлхат передал указку одному из лучников. Тот, насколько успел понять Хаджар, как и Проксима, являлся членом дворянской семьи. Для простолюдинов империи дворяне уже были сродни небожителям, а уж про аристократов и говорить не приходилось. На востоке в 30 километрах сформировался союз из 40 адептов. Лучник стрелой передвигал фигурки на столе. Все это действительно выглядело как военный совет в лунной армии, Только в уменьшенном масштабе и с поправкой на то, что каждый из присутствующих, при особом желании, пожалуй, мог перебить в одиночку четверть лунной армии. Состав Гелхат, сидя на массивном стуле, выполненном в виде сплетенных рогов оленя, подпирал кулаком скулу. Он выглядел достаточно грозно и харизматично, чтобы за ним следовали рыцари духа и даже гераны такие же аристократы, пусть и более низкого ранга. Хаджар, сначала предполагавший, что имеет дело с отрядом союзников, изменил свое мнение. Здесь существовала строгая иерархия, в которой все подчинялись клану Вечной Горы, представленной в лице Гелхода и его братьев. Что же, это в какой-то степени упрощало задачу. Семь рыцарей, остальные — солдаты. «Ни одного, кто обладал бы оружием в сердце. Легкая цель, галхат. Мы справимся с ними за полчаса, может, дольше». «Хорошо», — кивнул галхат. «А если свернем чуть севернее?» Взяв стрелу у лучника, он начал двигать фигурку, обозначавшую их отряд по устью давно уже высохшей реки. «Обойдем их с северо-востока и ударим, пока те ничего не будут подозревать». «Так тоже можно», — кивнул Бурмир. «Но если мы будем идти по устью, то...» ну, — ну, поторопил Галхат. «Там неизведанные территории. После появления в пустошах карты и ключа никто не знает, какие еще монстры, помимо огоньков, могли проснуться». Как понял Хаджар, огоньками лучник обозвал духов-големов, тех самых, с которыми Эйнен и Хаджар сражались вместе с Диносами и Марнел. Кстати, не стоило и их списывать со счетов. Без всякого сомнения, эти трое могли, скорее всего, на равных побороться с отрядом Галхода, И это учитывая, что великана свяжет боем Анис Динос. Ее брат и наследница клана Зеленого Молота, Дора Марнил, вдвоем они стоили десятерых учеников внутреннего круга быстрой мечты. А именно ими являлись сидящие за столом. «Резонно», — кивнул Галхат. «Значит, чтобы двинуться дальше на восток, нам требуется вырезать этих недоумков». Хаджар внезапно понял, что после того, как проход в пустоши открыли всем ученикам необъятной империи, положение в регионе сильно изменилось. Одиночки еще могли пройти незамеченными, но и сами по себе они мало что способны были сделать». Даже те же Диносы, Марнил или Хаджар с Разбей их по одному, и вероятность встречи с праотцами возросла бы до небес. Пустоши уже не были теми, что пару месяцев назад. Карты и ключ кардинально изменили регион. И не в более безопасную сторону. Нахождение же в составе крупного отряда имело как свои плюсы, так и минусы. На другой чаше весов по отношению к плюсам лежал такой минус, как незаметность. А еще то, что если бы они просто обогнули отряд, о котором говорил Бурмир, то те бы банально ударили в спину. «Битва может привлечь другие отряды», — заметила Тея. «Мы уже восстановились после битвы за ключ», — парировал Галхат. «Может, вы, великаны Вечной Горы, и восстановились?» но другим нужно больше времени». Геран поддержали дружным гомоном. Бойцы Вечной Горы славились не только невероятным запасом энергии в ядре, но еще и тем, что они с легкостью могли его восстанавливать. Неудивительно, что армия с радостью принимала в свои ряды любого, кто носил эмблему Дома Вечной Горы. Один такой воин на войне стоил десятерых». «У вас было достаточно времени, Геран», — подал голос Проксима. «Тебе следовало заниматься ночью медитациями, а не ублажать простолюдина». Тея хлопнула ладонью по столу и поднялась на ноги. Следом за ней поднялись и воины клана Геран. «Еще одно слово, баронский сын!» Тея произнесла это как какое-то ругательство. «И твои земли утонут в крови твоей же семьи». Проксима немедленно схватился за копье. «Думаешь, лучше меня, да? Лучше, если принадлежишь к нищему клану. Я слышал, каким образом ваша глава восстанавливала казну клана. Сколько мужей она сменила? Восемь? Десять? Спешу напомнить Тея. Все они были из богатых дворян, и закрой рот, Проксима!» Что удивительно, сотрясший шатер рев принадлежал не Тее, или кому-то другому из Геран, а Галхаду. Я не потерплю, чтобы в моем присутствии дворянин неуважительно относился к древнему клану аристократии. Глаза великана пылали воинственным пламенем. Проксима, поняв, что позволил себе лишнее, сдержанно поклонился сначала Галхаду, а затем Тее. Только во второй раз он не спрятал взгляд, а смотрел строго в глаза Геран. Такое, если знать этикет, считалось открытым вызовом. «Приношу мои извинения дома Геран». Хаджар, да и все присутствующие, понимали, что принятие таких извинений даже хуже, чем отсутствие их. «Если бы Проксима позволил себе подобное по отношению к тем же Диносам или Марнил, то он бы уже знакомился с праотцами, а следом за ним и вся его родня» вплоть до самых далеких по крови кузенов. И земли бы его покрыл густой слой пепла, под которым и лежали бы истерзанные тела родни. Но геран были слабы и занимали позицию седьмого великого клана лишь потому, что это выгодно императору. — Твои извинения приняты, Проксима! — сквозь сжатые зубы процедила Тея. Оставляя на столе глубокие царапины от ногтей, Она уселась обратно на стул. Следом за ней опустилась и пара воинов. Проксима, одними губами прошептав, так ей думал, тоже принял сидячее положение. «Итак, если нет других идей, то мы идем на восток». Но взмах руки Галхада не дал договорить Тея. «Проксима позволил себе слишком много. За это я приношу тебе, Тея, и свои извинения» но в чем-то он прав. Ночь была дана не для плотских утех, а для медитаций и восстановления. И если ни у кого нет резонных аргументов против этого, то мы отправляемся на битву. Напомню вам и то, что у нас есть ключ. И если нас смогли отследить эти двое, Галхат кивнул в сторону Хаджара и Инена, то что помешает другим? Хаджар понимая, в какую сторону клонятся переговоры, незаметно дал сигнал Эйнену. Тот, в свою очередь, наклонился к уху Хаджара и начал шептать. Шептал он на языке островов исключительно отборные ругательства. Хаджар же, делая максимально понимающий и осознающий вид, кивал и бухтел. «Да, конечно, помню, разумеется. Хитрый шифр, друг мой». «Да. Неужели? Как интересно!» Гелхат закатил глаза и прогремел. «О чем вы шепчетесь?» «Ох, простите!» — улыбнулся Хаджар. Он взял одну из стрел указок и начал двигать ею фигурку. «Если мы с вами пойдем по устью, то, согласно карте, в нем найдется подземный канал, который древняя цивилизация использовала в качестве канализации». «И зачем мне знать, куда древние сбрасывали свое дерьмо?» «Ну, дерьмо, если оно там и осталось, уже давно окаменело, а вот канал позволит нам незаметно пробраться на 10 километров к северо-востоку». «Что уведет нас от простейшего входа к восточному направлению», заметил Бурмир. «А именно на востоке, по слухам, и находится карта». Хаджар понятия не имел, откуда в пустошах уже успели появиться слухи о местонахождении карты. Что-то наводило его на мысль, что распустить их могли и сами организаторы честного испытания. «Может и да, а может и нет», — пожал плечами Хаджар. «Но где бы ни находилась карта, зачем нам ее искать, если... Если те, кто ее найдут, перебил осознавший идею Галхат, Сами же ее нам и принесут. Без карты вход в гробницу заказан, но кто сказал, что мы не можем устроить засаду у входа? Именно, кивнул Хаджар. Галхат задумался, но по нему было видно, что решение он уже принял. Его сложно было не принять. Особенно учитывая, что Хаджар забыл рассказать о том, что древняя канализация приведет их прямо в центр города эпохи Ста Королевств. Города, который не был нанесен ни на одну карту пустошей. Ну, почти ни на одну. Просто потому, что вот уже сотни веков он был скрыт ото всех. — Ох, великая черепаха! — вздохнул, спрятавший в руках лицо Энен. Мы все умрем.